Как оседлые, так и прилетающие на лето птицы северно-тибетского плато гнездятся очень поздно, вероятно, по случаю сильных и продолжительных весенних холодов. Так до начала июня мы не нашли здесь молодых ни одного вида. Да и яйца встретили лишь урогатого жаворонка, центрально-азиатского конюка и черного журавля. Гнездо этого вида журавлей, найденное 26 мая, сделано было из сырой травы на мелком плесе небольшого озерка. Два яйца, в нем находившиеся, оказались уцелевшими от недавнего мороза в 23 градуса по Цельсию и глубокого в то же время снега. Вообще в самых суровых условиях приходится большей части тибетских птиц высиживать свои яйца и воспитывать молодых. Тех и других, вероятно, гибнет немало, хотя здешние птицы весьма, по-видимому, привычны к климатическим невзгодам. Мне случалось находить гнезда, в которых небольшие еще птенцы были совершенно мокры от на них снега, На мотошириках мы встречали в холод и метель молодых больших тибетских жаворонков почти в пуху, однако уже оставивших свое гнездо. Но странно, почему в северном Тибете при столь невыгодных условиях остаются гнездиться те виды птиц, которые почти все главные массы летят на север и, конечно, находят там несравненно большее для себя приволье? Или почему гнездятся в том же Тибете травник, зуек, береговая ласточка? когда под боком в Цайдаме летуют многие собратья в обстановке гораздо более выгодной. Для жизни пресмыкающихся и земноводных плато северо-восточного Тибета почти совершенно невыгодно. Ни змей, ни лягушек или жаб здесь нет вовсе, только в долине Верхней Хуанхэ и на ее здесь озерах найдены были нами два вида ящериц. Рыбы, наоборот, всюду много. Помимо видов, поименованных при рассказе об истоках Хуанхэ, нами еще добыты в других здесь речках два новых вида расщепа хвостов и два вида губачей. Насекомых весной встречалось очень мало, да и летом они здесь немногочисленны относительно разнообразия видов. Трудный путь. Двое лишних суток провели мы на Одонь-Тала, в ожидании, пока немного растает столь не кстати выпавший снег, и вьючным верблюдам можно будет двигаться, хотя с горем пополам. Действительно трудно и очень приходилось нашим караванным животным по выходе из долины Хуанхэ. Корм был крайне плохой, только прошлогодняя, ощипанная дикими яками, и твердая, как проволока, тибетская сока по матоширикам. Затем ледяная кора, покрывавшая ночью во многих местах еще уцелевший снег, резала в кровь ноги лошадям и в особенности верблюдам. Не лучше было этим последним шагать с вьюками по обледенелым кочкам мотушириков или вязнуть на растаявшей днем рыхлой почве бестравных площадей. Ползти нам приходилось по черепашьи, беспрестанно исправляя вьюки или поднимая падавших животных. Двое из них, верблюд и лошадь, вскоре были брошены окончательно. Огромная абсолютная высота и холодная дурная погода отражались на нашем здоровье головной болью и легкой простудой. Вероятно, от последней у нескольких казаков на лице, преимущественно же на губах и ушах, появилась сыпь, которую мы прижигали раствором карболовой кислоты, внутрь давалась хина. Ходить много пешком было весьма трудно, ибо одышка и усталость чувствовались очень скоро. Проводник наш, хотя, в общем, знал направление пути, но решительно не сообщал, отговариваясь своим неведением, имен ни гор, ни речек, ни каких-либо попутных урочищ. Едва-едва могли мы добиться от него названия «хим». да и то из Коверканова, как оказалось впоследствии, наибольшей из встречных теперь нами речек именно Джагангола. Дорогой всюду попадалось множество зверей, в особенности диких яков, но мы без нужды их не стреляли. Птиц для коллекции добывалось мало, как равно и растений. Последних до конца мая собрано было на тибетском плато лишь 16 видов. На седьмые сутки по выходе из Удонь-Тала мы перешли через водораздел области истоков Хуанхэ к бассейну Верхнего течения ян дзяна или Дэ-Чу, монгольское название, Мурс-Усу, как называют здесь эту реку Тангуты. Восточное продолжение хребта Баян-Хара служит таким водоразделом. На месте же нашего перехода значительных гор не было, так что перевал со стороны плато вовсе не заметен. Абсолютная высота этого перевала, как выше сказано, 14700 футов. Суровый климат Погода, как и прежде, продолжала стоять отвратительная. Вообще, в течение двух последних третей мая, проведенных нами на плато северо-восточного Тибета, лишь урывками перепадало весеннее тепло. Обыкновенно же стояли холода не только ночью, но и днем, при ветре или облачности. Из записанных тогда нами метеорологических наблюдений видно, что помимо безобразного для этого времени года мороза в 23 градуса по Цельсию, термометр до конца мая ни разу не показывал на восходе Солнца выше нуля. Да и в час пополудня только однажды поднялся до плюс 17 градусов по Цельсию. Случалось же, что в это время температура не превышала плюс 0,7 градуса. Солнце, стоявшее близко к зениту, если выглядывало из-за облаков, жгло очень сильно, но его лучи, вероятно, вследствие разрежения воздуха, являлись весьма бледными, много похожими на свет полной луны. Притом и ясное небо казалось голубовато-серым. Однако ясных дней мы наблюдали только... Один, до да 7 дней были ясны наполовину. По ночам же небо более очищалось от облаков. В местностях, ближайших к Цайдаму, в атмосфере обыкновенно стояла пыль, но к югу от Удань-Тала этой пыли не замечалось. Впрочем, воздух, быть может, очищался тогда чаще падавшим снегом. Во второй половине мая считалось 11 снежных дней, и только однажды, да и то за перевалом к реке Дычу, шел дождь. Первая гроза довольно сильная случилась вместе с метелью 20 мая, затем еще две небольшие грозы выпали до конца описываемого месяца. Вообще, теперь, видимо, наступал период атмосферных осадков, столь обильных летом в северо-восточном Тибете. Быстрому образованию облаков способствовало и быстрое таяние выпадавшего снега под отвесными почти солнечными лучами. Ветры днем дули часто, но не имели какого-либо значительно преобладающего направления, притом достигали лишь средней силы. Обыкновенный ветер, всегда холодный, налетал порывами и несколько раз менялся в один и тот же день. По ночам большей частью было тихо. Сырость в почве и атмосфере к югу от удонь стояла очень большая. К северу же от этой котловины, по соседству с Тайдамом, как выше было говорено, гораздо суше. Там и мотошириков, вероятно, по той же причине несравненно меньше — О тибетском медведе. Драгоценной зоологической добычей, которую мы приобрели при проходе через плато северо-восточного Тибета, были прекрасные почти ежедневно в нашу коллекцию поступавшие шкуры тибетского медведя, открытого мною в 1879 году и отчасти уже описанного в моем третьем путешествии. Теперь добавлю некоторые новые данные об этом животном. Во всем северо-восточном Тибете... не исключая и горной области дычу, названный медведь встречается часто, иногда даже и очень. Держится как в горах, так и открытых долинах высокого плато, в местностях совершенно безлесных, хотя не избегает и лесов в бассейне верхних Хуанхэ и по реке дычу вообще в Тангутской стране. Распространен, вероятно, во всем северном Тибете, где нами был найден к западу, до окраинных гор Лобнора, к югу — Заттанла. Туземцами не преследуется. Наоборот, монголы Цайдама называют медведя тынгиринохой, то есть божья собака, и считают его священным животным. То же мнение отчасти разделяют и тангуты. У тех и других, равно как у китайцев, сердце и желчь, описываемого зверя, почитаются очень хорошим лекарством, вылечивающим даже от слепоты. Нрав тибетского медведя трусливый. Только медведица от детей иногда бросается на охотника, самец же, будучи даже раненым, всегда удирает. Притом, описываемый медведь не кровожаден. Нам иногда случалось видеть этого зверя возле самого стада пасущихся куланов, которые не обращали даже внимания на опасного соседа. Главную пищу тибетского медведя составляют пищухи, которых он добывает из нор, затем копает и ест разные коренья. Весной любит касатик, летом крапиву, не брезгует и рыбой, если удастся ее поймать. Крупных зверей не трогает». по крайней мере до тех пор, пока не представится удобный случай полакомиться больным или издохшим животным. Не давит также в местах, обитаемых тангутами, домашний скот, хотя бы баранов. Цвет шерсти, описываемого медведя, весьма изменчив. В общем, преобладает темно-бурой у самца и более светлой белесой у самки, притом у последней шерсти всегда длиннее, мягче и гуще. Случилось мне видеть также почти черного самца и совсем сивую самку. Линяют тибетские медведи, как выше было сказано, очень поздно. Даже в средние лета мы убивали экземпляры еще с хорошей зимней шерстью. Новая шерсть отрастает вполне так же поздно, не ближе октября. К этому времени медведи, как у нас, делают очень жирны, затем залегают в зимнюю спячку по скалам и пещерам в горах. Интересные сведения насчет зимней спячки описываемого медведя сообщили мне еще при третьем путешествии тибетцы, живущие за танла